Глава пятая. Последовав рекомендации местных бойцов, я направился в самую лучшую гостиницу города. Ну, чего копейки, то есть медики, считать? Во-первых, я заслужил отдых в максимально комфортных условиях. А во-вторых, у меня и до этого не было проблем с деньгами. А сейчас, после визита к Оркам и собранных там артефактов с кристаллами, и подавно нет. Кстати, надо заскочить на местный рынок, распродать там излишков и прикупить расходки, а то запас бронебойных стрел серьёзно просел, а гранат так и вовсе иссяк. Жаль, что не удалось апнуть двадцатый уровень. Но с учётом того, сколько высокоуровневых разумных мне в последнее время удалось завалить, он не за горами». Гостиница оказалась реально крутой, и первым делом я заскочил в уборную и воспользовался там умывальником, чтобы смыть хотя бы часть грязи и крови. И, разумеется, еще до этого надел чистую одежду. Даже несмотря на позднюю ночь или раннее утро, ресторан на первом этаже работал. Более того, там было немало народу. Все мои старания оказались тщетными, и метродотель или как тут называется тип, смотрящий на тебя как на говно и решающий, можно тебя войти или нет, преградил мне дорогу. Пришлось показать ему записку, подписанную начальником военного гарнизона города, которого мы встретили у ворот. Увидев рекомендацию, из неприятного и грозного метродотель мгновенно превратился в няшку и разве что не на руках отнес меня к лучшему столику. Официант подскочил через несколько секунд. «Чего изволит, господин?» «Две порции картошки, кабанятину, кролика, курицу, много хлеба и... три... нет, четыре пива. Господин еще кого-то ждет?» «Нет, господин просто давно не жрал». Кстати, и не пил. У орков из-за военного положения, или просто из-за образа жизни, бухло не приветствовалось. И напивались они очень редко и по очень большим поводам. Следующим таким должна стать победа над Шринантом. Сделав заказ, я откинулся в кресле и блаженно расслабился. «Наконец-то! В спокойной обстановке, в безопасности можно посидеть и...» «Попустил сюда этого оборонца!» Громкий пьяный голос раздался из-за столика чуть позади меня. Оборачиваться я не стал, хотя я отлично понимал, что обращаются ко мне. Чистая одежда не могла скрыть запах, которым я пропитался за последние дни. Господин только что вернулся с важного задания из-за стены. Подскочивший официант попробовал сгладить начинающийся конфликт в зародыше, но ему не удалось. «Этот молокосос из-за стены! Да кому ты рассказываешь? Если уж пускаешь сюда своих дружков, то сажай их в самый угол, а лучше всего на кухне. Пусть из ведра остатки доедают». «Да мля, что и дальше сидеть и делать вид, что не про меня речь? Мне? Рисковавшему жизнью ради победы Шринанта? Может, в другой раз я бы не стал идти на конфронтацию. Но сейчас эта гнида мешало мне насладиться заслуженным отдыхом». Я резко встал и обернулся. «Еще слово, ублюдок, и помой из ведра будешь жрать ты. Вернее, высасывать, так как зубов у тебя уже не будет». «Моим обидчиком был богато одетый брюнет с длинными волосами лет тридцати пяти. Видимо, торговец. Рядом с ним сидела молоденькая блондинка. И, видимо, перед ней он и решил порисоваться. Это была плохая идея». «Что сказал, щенок?» Мужик, пошатываясь, встал и не придумал ничего лучше, как достать меч. «Тем лучше. Тут много свидетелей. И что бы я теперь с ним ни сделал, мне ничего не будет». — Вилл, стой! — девчуля вскочила и схватила его за руку. — Ну вот, испортило мне все веселье. Я передумал доставать оружие, а просто активировал каменную кожу и быстро подошел к дебаширу Сейчас я тебя! Что он собирался со мной делать, я не дослушал. Просто левой рукой отбил в сторону лезвия меча, а правый — засадил ему в челюсть. На земле такой удар его бы убил, но тут даже совсем недоумки набирают с возрастом уровня Так что он всего лишь с грохотом рухнул на пол и отрубился. На всякий случай я убедился, что он дышит, и вернулся за свой столик. Правда, сесть пришлось так, чтобы его видеть. Не хотелось бы получить мечом по шее, когда он очнется. А так, если решит еще раз полезть, то ввиду отсутствия возможности еще раз укрепить кожу, придется его просто зарубить». Девчонка и один из официантов хлопотали над торгашом, в то время как другой принёс мне пиво и большую тарелку с орешками и сыром. «От заведения», — прокомментировал он незаказанное, — «в качестве компенсации за доставленные неудобства». «Да, ерунда», — махнул рукой я и сходу опустошил полкружки пива. На секунду замер и допил вторую половину. а кайф, какой же, сука, кайф!» «Даже этот неполноценный не сможет мне его обломать. Я сделал большое... нет, огромное дело, и сегодня буду отдыхать». В итоге в ресторане я просидел четыре часа. Все потому, что едва мне принесли еду, пришли трое бывших подчиненных Хитика, каждый из которых командовал в городе сотни воинов. Сначала они удивились только пришедшему в себя окровавленному торговцу. Но когда услышали, что случилось, взяли его под белые рученьки и ждали стражи, после чего вернулись ко мне, и дальше мы бухали. Многое я им рассказать не мог, лишь поведал историю в общих чертах. Зато они, после того, как многократно выпили за меня, за всех спасенных в общем и за хитика, намного больше. В частности... Поведали о нем столько, что слова Фибиба о том, что спасение командира — дела государственной важности, перестали казаться преувеличением. Он реально оказался крутым мужиком. «И верерком-то точно точнее взять!» Вот эту фразу за вечер я услышал раз пятьдесят. Короче, мы радостно накидались, и пошел спать я только тогда, когда приличные люди стали приходить на завтрак. Разбудили меня осторожным стуком в три часа дня. Вставая с кровати, я чувствовал себя просто прекрасно и был полон сил. Спасибо магии и волшебным снадобьям, принятым перед сном. За дверью по стойке смирно стоял военный. «Господин Илья, командир Хитик, угроза и начальник гарнизона города Тотонг ждут вас в ресторане. Я вас провожу». «Мне нужно пятнадцать минут». «Я подожду». «Хорошо». Я закрыл дверь и быстрым шагом направился в ванную, ведь вчера помыться так и не удалось. Как оказалось, в ресторане были отдельные комнаты для приватных встреч. В одной из таких меня и ждали высокопоставленные гости. «Привет, друг!» Сразу показал свое отношение ко мне Хитик, после чего, широко улыбаясь, встал и протянул мне руку. Ту самую, которой при прошлой нашей встрече у него не было. Из такой репутации, как у него, вероятно, из желающих стать для него донором выстроилась очередь. Много ему тоже починили, и теперь, в доспехах и полном здравии, он действительно выглядел солидно. Крепкий, лет сорока, с короткими, после стрижки, черными волосами и вдумчивым взглядом карих глаз. «Привет!» И обменялся рукопожатиями сначала с ним, а потом со вторым мужчиной, примерно того же возраста и такой же комплекции, только русоволосым. Его звали Фарка. «Стул уже был накрыт. Более того, тут стояли те же самые блюда, какие я ел вчера, а еще рыба, салаты, фрукты и многое другое». «За победу!» — провозгласил Хитик и поднял кружку с пивом. «За победу!» — хором ответили мы и выпили. А дальше, под аккомпанемент благодарности и восхищений моими подвигами, я приступил к еде. Собеседники оказались воспитанными и перед тем, как перейти к делу, дали мне закончить. «Илья, какие у тебя планы?» — начал хитик только тогда, когда я сытый откинулся на спинку стула. «Продать кое-чего, что снял с мертвых орков и достал из разломов. Затариться самой мощной расходкой и идти на восток, к родственникам, в деревню. А вступить в диверсионный отряд не хочешь?» «Во как! На ловца и зверь бежит!» Ведь именно эта тема и была одной из причин, по которой я шел в город. «Хочу, но у меня есть немного другое предложение». «Какое?» Оба военных с интересом посмотрели на меня. «Идти в деревню мне в любом случае надо, но по дороге я собирался устраивать диверсии против орков, если их встречу, ну или против бандитов и прочих хоббитов, которые засели на дорогах. И я слышал, что есть такая разновидность заданий, которые будут засчитываться по исполнению, а не при докладе в штабе». «Есть такие?» — кивнул Хитик. — Но там засчитывается, если ты уничтожил минимум две трети от общего числа целей. То есть, если просто из лука убьешь, скажем, только лидера бандитов, то кроме опыта ничего не получишь. — ну, значит, буду убивать всех. — усмехнулся я и с наслаждением глотнул пиво. — И какой ранг в гильдии силачей? — вступил в разговор начальник гарнизона. Вместо ответа я показал ему ладонь и вызвал на ней изображение фиолетового щита и меча. «Я только в этом году поступил», — прервал затянувшуюся паузу я. До этого меня учил наставник. «Четверть крови внешника, я тебе говорю», — довольно ухмыльнулся Хитик, глядя на Фарка. «Как и у меня. Я видел его в деле. Сделай, как он хочет, и он выполнит за твоих ребят половину работы». «Да я и не спорю», — развел руки начальник гарнизона. Просто хотел такого уникума к себе переманить. Есть люди, которые в одиночку работают гораздо эффективнее, чем под давлением начальника. Главное таких вовремя заметить и дать волю». Изрек мудрую мысль Хитик, общение с которым с каждой секундой заставляло меня все больше радоваться тому, что я его спас. ладно, ладно, уговорил», — засмеялся Фарка. «Надеюсь, его репутации хватит, чтобы принять такого рода задания. Дотронься до этой штуки». На столе появился уже знакомый системный шар. «А я чего? Мне не жалко». Начальник гарнизона прикрыл веки, чтобы проще было работать с меню. А уже через несколько секунд его лицо резко изменилось, а расширенные глаза удивленно уставились на меня. «Четвертый уровень! Ты что, действительно его завалил?» «А что, тут кто-то сомневался в моих словах?» Приподнял я бровь. Ха -ха -ха, не обижайся, Илья!» Засмеялся Хитик и хлопнул меня по плечу своей новой рукой. «Ты пойми, такие вещи не каждый день происходят». «Да я понимаю». Улыбнулся я и снова отпил пива «Так что там с заданием?» «Будет, мля, все будет!» Ошарашенно затараторил Фарка. «И расходка будет! Свою отдать не смогу, все под отчет, но заставлю торгашей отдать по себестоимости». «Я бы еще эликсира прикупил», — протянул я, скромно смотря на стол. «Ммм, с этим проблемы. Все выкуплено на военные нужды. Только на черном рынке можно достать у тех торгашей, кто не хочет задешево нам продавать. Вот только в нашем городе такого нет. По крайней мере, ты не найдешь». «А где найду? И какая, кстати, сейчас ситуация на фронте?» «Вчера мои собутыльники об этом рассказывали, конечно, но лучше ещё раз по-трезвому услышать». «Да какая! Лохая!» Лицо Фарка резко стало серьёзным. «Столицу обложили. Часть орков окопалась там и готовится к осаде. Другие же разошлись по всем направлениям. По последним сведениям, через несколько дней должны подойти к Центральному». «Ага» то есть по той дороге, по которой мы совсем недавно ехали с Линдой. Сейчас идут торки, захватывая, а то и просто сжигая все города и деревни, убивая, насилуя и забирая в рабство тех людей, кто не сумел убежать. Наши дают отпор, но из-за численного перевеса есть приказ вступать в бой только там, где ожидаемый размен в нашу пользу минимум три к одному. Так что чаще всего отступаем». Кмурясь и постукивая по столу кулаком, продолжал Фарка. «А еще... уроды эти, коротконогие повсюду, да и просто бандиты. Кстати, коли на восток идешь, имея в виду, там эльфы. Напали? Официально войну не объявляли и даже шлют послания, что мысленно с нами. Но о том, что они там, есть множество донесений. Вернее, о том, что они нападают на наши войска». «Разумеется, мы не в том положении, чтобы самим объявить им войну». «Скорее всего, они этого и добиваются», — мрачно вставил Хитик. «Не исключено! Как и хоббиты, мля! Не будь хотя бы этих ублюдков, было бы гораздо легче!» «Без паники», — снова заговорил Хитик. «Уже то, что оркам обрубили поставку этих адских зелий, дорогого стоит. Может, и на этих найдется управа». Я слушал все это и отлично понимал, что мой короткий отдых подошел к концу, едва начавшись. Вчерашние мысли, что, может быть, удастся здесь тусануть хотя бы денек, испарились. Конечно, слишком самоуверенно предполагать, что мое путешествие на восток, даже в случае успеха, сможет сразу остановить диверсионную деятельность эльфов и хоббитов. Но, по крайней мере, это первый шаг, который может показать дальнейшее направление. «В таком случае мне надо срочно выдвигаться». Прервал я повисшую паузу. «Что там с заданиями и расходкой?» «А, сейчас!» Спохватился Фарка и снова прикрыл глаза. И секунд через десять передо мной появилось сообщение. «Вооруженные силы Шринанта предлагают вам задание. Зачистка территории. За каждой уничтоженной, не менее чем на две трети, отряд орков или банду вы будете получать очки». За каждые сто очков у прибытия в крупный город вы получите одно очко умений и повышение репутации в Империи Шринанд. Принять отказаться. Вот это я понимаю. Принять. Кстати, можно вопрос? Спросил я, кое-что вспомнив. Конечно. Одновременно ответили собеседники. Я слышал, что есть разумные, которые могут давать задания, в которых награды являются очки умений. Это какие требования надо выполнить, чтобы иметь возможность такие раздавать? когда нибудь и ты так сможешь усмехнулся хитик у тебя сейчас четвертый уровень репутации из десяти поднимешься на третий и за каждые десять лет на нем будешь получать право выдавать одно такое задание на втором уровне за каждые пять лет на первом за каждые три ни хрена себе вроде и логично что халява не предусмотрена но все равно как то жестковато Причем же наверняка есть ограничения, ведь репутация в каждом конкретном государстве своя. Ладно, в любом случае это пока не про меня. Придет время, буду разбираться. Пока же просто немного удовлетворил любопытство и убедился, что Визилий, до того как его отстранили от службы, действительно неплохо так послужил Империи. А теперь, если мы тут закончили, можно заняться расходкой. Произнес Фарка и вопросительно посмотрел на меня. Закончили. Кивнул я и первым встал. Дальнейшее сильно напоминало мои контакты с Криспом. Я написал список необходимого, и мне принесли все, что смогли достать по самой лучшей цене. Расплачивался я орочими артефактами и зелеными кристаллами, которые тут брали аж по 15 тысяч золотых за штуку. Желтых удалось пристроить всего 10, по 200 тысяч за штуку. Больше не взяли, так как в городе нашлось всего два ремесленника, которые могли с ними работать. Бордовый же кристалл, который, как я уже позже заметил, мне дали за разлом в поезде, даже не было смысла предлагать. Еще нашел самок земли, который выкупил у меня, снятый из тела шамана, два кольца хранителя земли за два с половиной миллиона золота за штуку. В столице я наверняка выручил бы за них больше, но он так просил, что я не мог отказать, особенно когда в качестве части оплаты он предложил эликсир третьего уровня, повышающий ловкость. Этой характеристики всем моим обликам, кроме Хоббита, серьезно не хватало. И при всем при этом, чисто по золоту, у меня почти ничего не прибавилось, так как, понимая, что в ближайшее время пополнить запасы качественной расходки будет негде, я забил ей большую часть инвентаря. Гранат в этот раз взял не по 20, а 200 разрывных, и от 50 до 100 остальных. Также набрал по несколько тысяч разнообразных стрел, а бронебойных и зажигательных — по десять тысяч. А помня, как отлично сработал яд, я описал свои действия и по совету того самого мага Земли, который купил у меня кольца, взял стратегический запас двух ядов, наиболее подходящих для подобных целей, а также несколько больших бутылок с мощным снотворным. Ну и от всяких усиливающих зелий, мазей и тому подобного отказываться тоже не стал. В общем, загрузился по полной. Особенно забавно было смотреть на все больше расширяющиеся глаза Фарка, Хитика, Фибиба и остальных присутствующих, по мере того, как я грузил все это в инвентарь. «Ты сколько орков убил?» Не сдержавшись, воскликнул маг. «Не считал». Усмехнувшись, пожал я плечами. «Много». И это еще минимум треть я оставил свободной. Да и там еще лежала куча другого барахла. И я уверен, убьешь еще больше. Ко мне подошел Хитик и снова хлопнул по плечу. Видимо, так он привыкал к новой руке. «Илья, у тебя огромный потенциал. Только позволь дать тебе совет». «Конечно. Есть такой момент в раскачке, особенно в быстрой и удачной, когда ты начинаешь чувствовать себя непобедимым». Появляется ощущение, что ты можешь свернуть горы. Так вот, это очень опасный момент. Многие переоценивают себя и погибают. Поверь, я видел такое не раз. С этим трудно что-то сделать, помню по себе. Просто надо быть чуть более осторожным, чем обычно. Не думай, что я каркаю, но не забывай, что все люди смертны. — ни хрена себе напутствие перед долгой дорогой! Но, глядя в серьезные кори глаза вчерашнего калеки, а сейчас окруженного обожанием воинов заслуженного лидера, я вдруг осознал, что он чертовски прав. Ведь реально, мой вояж корком здорово изменил мое сознание, и я начал чувствовать ровно то, о чем он говорил. То, что могу в одиночку перебить едва ли не всех орков, а если понадобится, то и хоббитов с эльфами. Ведь я еще даже не двадцатый уровень. «Хорошо, в одиночку в лоб против сотни орков бросаться не буду». Улыбнулся я и протянул Хитику руку. «Но на пятьдесят же можно на пятьдесят, конечно». Засмеялся он и крепко сжал мою ладонь. «Удачи». Через два часа, когда уже стемнело, нагруженный расходкой, едой и кучей всего остального, я покинул Татонг. Если говорить очень-очень грубо и приблизительно, и принять, что Империя Шринанд имеет форму квадрата, то я находился практически в его левом нижнем углу, то есть на юго-западе, а мне надо на восток, и добраться туда можно было двумя основными путями. Относительно безопасным вдоль южной границы, которой являлось Смертельное море. Да, в этом случае можно встретить вылезающих на берег монстров, зато там достаточно городов-людей, и орки до них еще не дошли, так как их основные силы бушуют в центре и ближе к северу. И смертельно опасным — двигаться в сторону центрального города, а потом идти плюс-минус по тому же пути, по которому мы шли с Визилием. Кстати, времени с тех пор прошло не так уж и много, а ощущение такое, будто это было в прошлой жизни. Разумеется, я выбрал второй путь. Надо же добить, наконец, двадцатый уровень, а также набрать очков, чтобы в будущем получить за них умения. Да и так у меня будет возможность пройти через родную деревню Визилия. Перед выходом мне дали актуальную, насколько это возможно, в стремительно меняющейся обстановке, карту местности. На ней даже были отмечены места последних нападений на мирных жителей и военных, то есть где-то там могли быть враги. Первые километров пятнадцать я бежал вдоль опушки леса, потом углубился в него и сменил облик на хоббита. Вкинул два очка в пассивное умение «крадущийся», чем увеличил свою скрытность еще на 20%. После вышел на дорогу и побежал. По идее, с четверкой родного навыка, стройкой в «крадущемся» и в артефактах посланника меня издалека не сможет увидеть никто. Но коли кто-то приблизится, я перестану бежать и затаюсь. В принципе, таким макаром я могу спокойно пробежать всю дорогу и противников, каких встречу, просто обходить. Но ведь я здесь не за этим. Просто так удобнее и нет риска неожиданно из кустов словить маслину, то есть стрелу. Вообще, когда в юности я зачитывался приключенческой литературой, похождения главных героев выглядели очень интересно. Они постоянно с кем-то дрались, общались, сидели в тавернах. Хитрые авторы не акцентировали внимание на тех долгих часах монотонной и дорезе в зубах скучной ходьбы или, как в моем случае, беге. Единственное, чем я мог наслаждаться, это иногда сменяющимся ландшафтом с леса на поле и обратно. Ну и радостью от того, что мои ноги укрепляются, а базовая выносливость растет. Медленно только. Деревни рядом с татонгом жители еще не покинули. Почти поголовно они были заняты тем, что собирали урожай или шарахались по лесам в поисках дичи, а также грибов и ягод. И это было самое разумное, что они могли придумать. Еда в инвентарях не портилась, а в ближайшее время вопрос с нехваткой продовольствия встанет по-любому. Причем очень остро. Близость моря не могла ввести местных в заблуждение. Если вдруг какой-то смельчак и отправится туда на рыбалку, то с гораздо большей вероятностью его «сожрут», чем он сумеет чего-нибудь поймать. И люди это хорошо понимали. Всю ночь я бежал без приключений, а к утру достиг леса, рядом с которым на моей карте стояло несколько меток. Где-то поблизости орудовала банда. Стоит ли мне целенаправленно искать ее? Банд диверсионных отрядов по пути будут сотни. Если уничтожать каждую группу, то доберусь до места я только к зиме. За это время может не остаться целых городов, где занабранные очки мне выдадут умение. Так что самым разумным вариантом видится просто замедлять бег рядом с такими местами, а иногда останавливаться и внимательно слушать. Если удастся кого-то заметить, то тогда уже и думать. «Сказано, сделано!» Я подбежал к опушке и, прислушиваясь, замер. «А я тебе говорю, раз пять за ночь она кайфанула!» «Она просто от страха орала! Ты свою рож что видел?» Голоса раздались метрах в десяти от меня, но все равно я едва не подпрыгнул от неожиданности. «Пожалуй, мой план — говно, и не надо изобретать велосипед, а по старинке отправлять на разведку визу!» Я подождал, пока сердечный ритм вернется в норму, и углубился в лес. Посчитал бандитов — это были именно они. Затем перешел на другую сторону дороги и посчитал тех, что засели там. По одиннадцать с каждой стороны. На расслабоне сидят, в засаде, и ждут дурачков, кто решит тут ночью проехать. При этом походя обсуждают женщин, добычу с предыдущих рейдов и тактику людей в противостоянии с орками. Тут, значит, двадцать два. Где-то неподалеку их лагерь, где тоже наверняка кто-то есть. И еще минимум двое разведчиков, которые находятся поодаль, и первыми должны заметить приближающихся путников или военных. Калява, в общем. Ну, относительно. Убийство не выводит из скрытности только под действием умения убийства и тени. Или, если его никто не видел. А эти гады лежат достаточно плотно. Почти все. Вот с тех, кто обществу товарищей предпочел одиночество, и начну. Стелс. Есть целая куча игр, где ты управляешь подкрадывающимся к своим жертвам со спины ассасином, и потом твой персонаж красиво и хладнокровно в слоу-мо перерезает им глотки. Вот только реальность отличается от игры. Мало того, что если тебя спалят и убьют, загрузить старое сохранение не выйдет. Так еще и сам факт — подкрасться к живому существу со спины и вонзить в его горло нож — Это совсем не то же самое, что срубить голову врагу, который с искаженной ненавистью рожей и поднятым мечом летит на тебя. Тут нужен небольшой подготовительный этап, и поможет мне мое воображение и память. Вот едет семья мирных жителей, спасаясь от войны. Уже совсем близок пункт их назначения. Глава семейства с улыбкой подбадривает свою жену, больную мать и тещу. Говорит, мол, осталось совсем чуть-чуть. С повозки радостно кричат и машут руками семеро детей разных возрастов. Три мальчика и четыре девочки. И тут, из леса, в мандо Достаточно!» Я медленно подошел к сидящему, прислонившемуся спиной к дереву человеку, нагнулся и всадил лезвие кинжала ему под подбородок. Из его рта послышалось бульканье, и несколько раз вздрогнув, он затих. «Вы убили человека пятнадцатого уровня» ваш инвентарь увеличен на семь килограмм после удара кончик ножа вонзился в дерево и выдергивать я его не стал если кто-то пройдет не очень близко то в темноте ему покажется что подельник просто сидит а вот такого сброда ночного видения быть по определению не может остался 21 с этой стороны дороги я убил еще двоих один спал в глубине леса другой лежал чуть в сторонке от остальных После этого перешел на противоположную сторону и там тоже ликвидировал троих. Все, все остальные находятся в поле зрения друг друга. Убийство из тени и удар ножом в горло сидящего головореза. Его тоже удалось прибить к стволу, и у меня появилось несколько секунд на то, чтобы сделать самое главное — превратиться в человека и активировать каменную кожу. «Погнали! У меня минута!» Я подлетел к троим попивающим что-то из большого бурдюка мужикам и снес голову первому. «Вано!» «Что?» Лезвие меча пронзило грудь второму, а копье в левой руке — сердце третьему. Остальные бандиты обернулись на крик, но в темноте они видели лишь силуэты, а я — все и всех. Для пущего эффекта, чтобы ослепить их привыкшие ко тьме глаза, следующего урода я сжег огненным шаром, а против другого использовал сосульку. Осталось двое. «Убегающему, в спину, я всадил самую дешевую стрелу, а тому, кто испуганно вращал головой и вслепую размахивал мечом, метнул в грудь нож. «Все, кончились!» на хрена спрашивается, — я так рано врубил каменную кожу?» «Согласно логам об убийствах, двое выжили, но это не беда. С такими ранениями далеко они не убегут. А вот те, что на той стороне, могут...» По счастью, бандиты еще не поняли размер бедствия и дружной толпой вывалились на дорогу и ломанулись ко мне. Лучшего момента, чтобы потестить экстракт из крови внешников и не придумать. Я, конечно, уже делал пробные пару глотков, чтобы убедиться, что он меня не вырубит, но в ней реальной драки эффект понять нельзя. Пузырек оказался в моей руке, и я залпом его осушил. «Ух, муля, вот этот приход!» время будто замедлилось а у меня появилось ощущение что я могу свернуть горы а до этого десять раз вокруг них оббежать но держитесь